Самое наружное из имеющихся в стенке кишки мышц поддается нашей воле. Лишь осознанное раскрытие ее и непроизвольное сокращение других круговых мышц ведет к возрастанию давления в прямой кишке, что также способствует позыву к эвакуации кала, который происходит один-два раза в сутки. На первых порах осознанной жизни Ребенок воспринимает стула отделения как убывание его тела, отторжение того ранее скрытого, что можно не только рассматривать, но и с чем можно иногда поиграть. Сбой этого далеко не простого, но часто осуществляемого процесса ведет к ряду неприятностей, поэтому явно не чрезмерен тот панигирик, который был напечатан в 1929 году в одном из отечественных журналов, претендующих на юмор. «О, ампула прямой кишки! Тебе в угоду пишу не жалкие стишки. Нет, оду! Ты, муза, ампулу воспой. Священный дар являет ампула собой. Чудесный резервуар. Она и мочевой пузырь не подведут под монастырь. Она дает возможность жить культурной жизнью человека, и ею надо дорожить. Без ампулы, калека. Приобретя вертикальность, мы обзавелись мягкой подпоркой, противодействующей внутри брюшного давлению и удерживающей в области таза наши внутренние органы. Они у нас не очень сильно, в отличие от горизонтальных животных, давят на живот. Короче, у нас есть так называемая диафрагма таза, состоящая из нескольких мышц. В их числе и та, что подтягивает прямую кишку, рядом с ней слабенькая копчиковая мышца, хвост ведь у нас эволюционно отсох, а также мышцы, действующие на мочеиспускательный канал и половые органы. Дабы закончить, с поддающейся нашему влиянию мускулатурой. Сошлюсь на ремарка, которого она вдохновила на следующие строчки. Я знаю женщину, которая может вырвать из стены железный гвоздь средней величины. Это фрау Бекман, подруга сапожника Карла Бриля. Могучая женщина, прямо как из железа. Благодаря ей Бриль выиграл не одно пари, и мне самому доводилось восхищаться ее мастерством. Происходит это так. В стену мастерской забивается гвоздь, не очень глубоко, но все же настолько, что когда вытаскиваешь его рукой, приходится делать сильный рывок. Затем будет фрау Бекман, и она появляется в мастерской среди пьющих мужчин, в легком халатике, серьезная, трезвая, деловитая. На головку гвоздя насаживают немного ваты, чтобы фрау Бекман не поранила себя. Она становится за невысокую ширму, спиной к стене, слегка наклонившись вперед, целомудренно запахнувший халат и кладет руки на край ширмы. Потом делает несколько движений, чтобы захватить гвоздь своими окороками. Вдруг напрягает все тело, выпрямляется, ослабляет мышцы, и гвоздь падает на пол. В своем развитии кишечник и печень имеют единое происхождение. На ее издревле считали местом нахождения души, этруски, вместилищем силы, любви, настроения. далекие по времени от нас китайцы были уверены, что печень управляет отделением слез в тюркской культуре это вообще основной внутренний орган. Желаю мертвить ахила гекуба возилась зубами не куда нибудь, а именно в печень ибо в ней сосредоточены дурные страсти и желания. Именно этот обнаженный орган Как свидетельствуют мифы Древней Греции, ежедневно клевал орел, уприкованного к скале Прометея. Так герой был наказан за похищение у богов Олимпа огня. Но что еще более поражает? Печень-то каждую ночь заново отрастала, являя исключительную жизнестойкость. Не исключу, что подобные представления основывались на особом статусе печени, как и сердце. являющихся органами непарными. Печень в сыром виде использовали как лекарство, например, против цинги. А корейцы в качестве восстанавливающего средства давали отвар из печени медведя, роженице и новорожденному. Эскимосы считали печень кита не только лакомством, но и тем лекарством, которые следует применять во время длительных плаваний при заболеваниях глаз и прочего. То есть печень выступала, как понимаю, явно витаминизированным продуктом. В то, что съев печень, приобретаешь силу и храбрость, верили в океании, Новой Каледонии, Южной Америке, во многих регионах Африки. Индейцы Дакота, в частности, подобную трапезу совершали перед боем дабы обрести упорство и ожесточенность драки. Но не следует думать, что все это в прошлом. Рассказал же корреспонденту тринадцатилетний компучиец Неон Сари, лично убивший триста своих соотечественников. Среди них я выбирал по упитанней, вырезал у них печень, жарил на костре и ел. а печень, она дает много ненависти против наших врагов. Древние вавилоняне, греки и римляне, считали, что этот орган имеет отношение к сексуальной мощи, выполняя функции воспроизводства. Иудеи и египтяне, далеких от нас лет, держались версии о печени как вместилище злобы, продуцирующим конвульсивные и раздражительные страсти, ненависть и ревность. Ведь были же какие-то основания у Платона расценивать печень как своего рода дикое животное и кормить его необходимо, если хотят продолжить человеческий род. Согласно воззрениям китайцев, по каналам в печень могут поступать такие космические элементы, как вода, огонь, дерево и металлы, которые потом уже в сердце перерабатываются в кровь. Очень много крови и в самой печени. То место органа, где в него проникают разноцелевые кровеносные сосуды и откуда выходит общий печеночный проток, выглядит глубокой поперечной бороздой, называемой анатомами-воротами. Именно через них в печень впадает толстенная воротная вена, несущая кровь из всех непарных органов брюшной полости. Справедливо старинное определение мистика Якоба Беме: Печень есть матерь крови. Гален был убежден, что кровь в печени образуется из пищевой кашицы, которая из кишечника забирается воротной веной. Как потом выяснилось, это не совсем так. Центральным органом кровообращения печень не является, но в действительности через нее проходит до 2000 литров крови. То есть вся кровь организма циркулирует через печень 300-400 раз в сутки. Орган этот довольно мягкий и поэтому легко травмируется. В старых анатомических музеях мне приходилось видеть прям-таки гофрированную женскую печень. Выступы и впадины на ее обычно гладкой поверхности образовались в результате интенсивной шнуровки талии и ношения корсета с твердыми косточками из металла китового уса. Это издевательство над девичьим организмом приводило к тому, что ребра с обеих сторон сдвигались друг к другу, А мечевидный отросток грудины вдавливался вглубь. Встречающиеся истерии, нарушение менструального цикла, искривление матки, выкидыши, уродства. Перечитайте Мапасана Мать уродов связывали именно с ношением корсета, подчеркивая, однако, что нуж ну очень хорош он для выпячивания грудей. а также в силу врожденной женской слабости для держания спины. Врачи и анатомы, первые в их числе, всячески боролись с корсетами. Помогали им в этом педагоги, философы и проповедники. Женщины выслушивали всех и носили. Как отмечает один специалист по одежде, ходить без корсета считалось крайне неприличным, Женщина чувствовала себя прям-таки неодетой. Мужчины их тоже носили, и тем самым обеспечивали себе зачастую статность осанки, да и скрадывали полноту. Николай I так сохранял иллюзию талии. Времена меняются. Лишение женщин-корсетов было воспринято их раскрепощением. Сейчас явно впечатляющие гофрированные экспонаты печени в анатомические собрания уже не поступают. Но думается не столько благодаря санитарной пропаганде среди носителей одежды, сколько из-за изменившегося, по сравнению с той порой, характера моды. В ряде далеких от цивилизации регионов пытались дополнить прижизненную характеристику человека посмертной оценкой цвета его печени. Печень черная свидетельствовала о его дурных качествах. Китайцы же в самом начале нашей эры, если опираться на конфуцианский трактат, желали иметь печень, по их воззрениям, орган человеколюбия зеленого цвета, то есть напоминающую по цвету ветви и листья дерева. Представления о выработке печенью, желчи и ее функции всегда волновали человечество. К примеру, в Древней Индии на Тибете были убеждены, что желчь представлена в природе огнем, а в теле человека она нужна для естественного тепла, который поддерживает его температуру, обеспечивает деятельность органов пищеварения и активизирует сердце. Накапливается желчь в соответствующем пузыре, заболевания которого всегда расценивались как весьма серьезные. Далеко не всем врачам в древности дозволялось рассечение пузыря в связи с пребыванием в нем камней. Вот почему в клятве Гиппократа ранее звучало «Я ни в коем случае...» не буду делать сечения у страждущих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. Уже упоминавшийся Якоб Беме писал в XVII веке «В человеке есть желчь, которая есть яд, и он не может жить без желчи, ибо желчь делает звездных духов подвижными, радостными, исполненными ликования или смеха, ибо она — источник радости. Но, воспламенившись в какой-нибудь стихии, она повреждает всего человека, ибо гнев в звездных духах происходит от желчи. Тибетские медики описывали ее сорта и пути проникновения в разные органы. В желудке находится переваривающая желчь, в печени превращающая все в тонкое семя, в сердце — осуществляющая. Она направляет ум на достижение результата, порождает гордость и обеспечивает усердие в познании. В глазах желчь, обеспечивающая видение, а в коже — проясняющий цвет. Все это проявление огненной теплоты тела, ибо отвечает желчь за выработку, накопление и снабжение организма всеми видами энергии. Определение «желчный характер» не требует особой расшифровки, ибо считалось, что желчь уязвляет и возбуждает душу. Дополню, что по-гречески желчь холе, Поэтому обладающие темпераментом холерика обычно взрывные, бурно на все реагирующие. Павлов холериков считал неуравновешенными. Задолго до него древнегреческий философ Демокрит выражал уверенность, что избыток желчи ведет к безумию. Другой орган, лежащий в животе рядом с печенью, брюшная слюнная железа, как называли ее каких-нибудь сто лет назад. А еще раньше железа эта считалась мягкой подстилкой, подушкой для желудка, придатком печени, печеночным пальцем. Во втором веке нашей эры ее вообще принимали за мышцу, путали ее и с лимфатическими узлами брюшной полости, запутались до того, что стали именовать даже безымянным органом. Но в XVII веке она удостоилась все-таки быть детально описанной, а Клод Бернар, великий французский физиолог XIX века, открыл ее значение в пищеварении. Постепенно накапливалось все более данных, что выделяет она не слюну, а иную по химическому составу жидкость. поджелудочный сок. В середине прошлого века в железе обнаружили какие-то скопления клеток, функции которых выяснились лишь в двадцатые годы нашего столетия. Скопления получили название «островки». Думаю, что справедливо. Остров — это всегда что-то отдаленное от суши, не непохожее на нее, иногда неведомое, небезопасное. Добраться к нему всегда сложно. Постепенно выяснили, что упомянутые клеточные островки явно обладают какими-то важными свойствами. А ученик Павлова, физиолог Соболев, установил, что выделяемое в кровь, потом доказали, что и в лимфу, химическое вещество регулирует углеводный обмен. Причем вещество это выделяет не вся железа, а именно островки. Они по латыни называются «инсула». Отсюда вырабатываемый ими всем известный гормон – инсулин. Желудок и кишечник, печень и поджелудочная железа – все эти органы располагаются в животе. Он всегда признавался не только символом жизни – но и местом, где она творится. В китайской, японской мифологии, то есть в неевропейском понимании, в изображении мастеров дзен, большой живот, да еще обнаженный, предстает воплощением полного довольства, добродушия, вместилищем знаний и счастья. Более того, даже силы и души. Вот почему такое ритуальное самоубийство, как харакири, Самураи начинали именно с поражения области, признаваемой центром жизни.